Еврей в терновнике. Жил однажды на белом свете богач, и у того богача был слуга, который служил ревностно и честно. Вставал каждое утро раньше всех и позже всех ложился вечером. И где была тяжелая работа, другим не по силам, там он всегда первый за нее принимался. При этом он ни на что не жаловался, был всегда доволен и всегда весел. Когда окончился год его службы... Господин его не дал ему никакого жалования, подумав, это кто лучше, и я на этом сохраню кое-что, и он от меня не уйдет, а останется у меня на службе. Слуга не сказал ему ни слова и во второй год исполнял ту же работу, что и в первый, и даже тогда, когда и за второй год он не получил никакого жалования, примирился с этим и остался по-прежнему на службе. По прошествии и третьего года господин спохватился, стал рыться в кармане, однако ничего из кармана не вынул. Тогда, наконец, слуга заговорил. «Я, сударь, честно служил вам три года к ряду, а потому... Будьте добры, дайте мне то, что мне следует получить по праву. Мне бы хотелось от вас уйти и повидать свет белый». А скряга и отвечал ему. «Да, милый мой слуга, ты мне служил прекрасно». и должен быть за это вознагражден надлежащим образом. Сунул он руку опять в карман, и геллер за геллером отсчитал ему три монетки. Вот тебе за каждый год по геллеру. Это большая и щедрая плата, какую ты мог бы получить лишь у очень немногих господ. Добряк-слуга немного смыслил в деньгах. Спрятал свой капитал в карман и подумал, «Ну, теперь у меня полнешенек карман денег». «Так о чем мне эту жить?» «Да ни к чему и затруднять себя, тяжелую работу. И пошел путем дорогу по горам, по долам, весело припевая и припрыгивая на ходу. Вот и случилось, что в то время, когда проходил он мимо чаще кустов, вышел к нему оттуда маленький человечек и спросил, «Куда путь держишь, веселая голова? Вижу я, что ты ничем особенно не озабочен». А о чем же мне и печалиться? — отвечал парень. — Карман у меня полнешенек. В нем бренчит у меня жалование, полученное за три года службы. — А велика ли вся твоя казна? — спросил человечек. — Велика ли? А целых три геллера? — Звонкой монетой. — Послушай, — сказал человечек. — Я бедный, нуждающийся человек. Подари мне свои три геллера. Я уж ни на какую работу не пригоден, а ты? Еще молод и легко можешь заработать свой хлеб. Парень был добросердешный, притом почувствовал жалость к человечку. Подал ему свои три монеты и сказал «Прими Христову милостыньку, а я без хлеба не останусь». Тогда сказал ему человечек «Видя твое доброе сердце, я разрешаю тебе высказать три желания. На каждый гейлер по желанию. И все они будут исполнены». «Ага», — сказал парень. «Ты, видно, из тех, которые любят пыль в глаза пускать». Ну да, если уж на то пошло, то я прежде всего желаю получить такое ружье, которое бы постоянно попадало в намеченную цель. Во-вторых, желаю получить такую скрипку, на которой чуть заиграю, так чтобы все кругом заплясало. А в-третьих, если к кому обращусь с просьбой, так чтобы мне в ней и отказу не было. «Все это я тебе даю», — сказал человечек. «Сунул руку в куст и позишь ты». Достал оттуда, словно по заказу, и ружье, и скрипку. Отдавая и то, и другой парню, он сказал, «Если ты кого попросишь, о чем, то ни один человек на свете тебе не откажет». «Вот у меня и есть все, чего душа желает», сказал сам себе парень. Вскоре после того повстречался ему на пути еврей с длинной козлиной бородкой. Он стоял и прислушивался к пению птички, сидевшей очень высоко, на самой вершине дерева. — Истинное чудо! — воскликнул он, наконец, — у такой маленькой твари и такой голосище! Эх, как бы она была моею! Жаль, что ей никто не может на хвост соли насыпать. — Кали только за этим дело стало, — сказал парень. — Так птицу мы оттуда сейчас спустим! — Приложил он и так ловко попал, что птица упала с дерева в терновник. «Слушай, Плусяга», — сказал парень еврею, — «вынимай оттуда свою птицу». «Ну что же я подберу свою птицу, коли уж вы в нее попали?» Сказал еврей, лег на землю и давай продираться внутрь тернового куста. Когда он залез в самую середину кустарника, вздумал парень подшутить. Взялся он за скрипку и давай на ней наигрывать. Точно же начал еврей поднимать ноги вверх. И чем долее парень пилил на своей скрипке, тем шибче он приплясывал. Но шипы терновника изодрали его ветхое платьишко, растеребили его козлиную бороденку и перецарапали ему все тело. «Да что же это за музыка?» — крикнул, наконец, еврей. «Что за музыка? Пусть господин перестанет играть! Я вовсе не хочу плясать!» Но парень не очень его слушал и думал про себя. «Ты довольно людей дурачил! Пусть-ка теперь тебя терновник поцарапает!» И продолжал наигрывать, а еврей все выше и выше подскакивал. И лохмотья его одежды, то и дело оставались на иглах терновника. Айвей! взмолил сон, лучше уж я дам господину, что он желает, дам целый кошелек с золотом, лишь бы он играть перестал. О, если ты такой щедрый, сказал парень, то я, пожалуй, прекращу мою музыку. Однако же должен себя похвалить. Ты под мою музыку отлично пляшешь. Затем получил он от еврея кошелек и пошел своей дорогой. Еврей же остался на том же месте и все смотрел вслед парню, пока тот совсем у него не скрылся из глаз. А тогда и начал кричать, что есть мочи. «Ах ты, музыкант Грошовый, ах скрипач из пивной! Погоди уже, дай мне с тобой глаз на глаз встретиться!» «Так тебя пугну, что во все лопатки бежать от меня пустишься!» И кричал, и ругался, сколько мог. А когда он этой убранью немного пооблегчил себе душу, то побежал в город к судье. «Господин судья, айвей, извольте посмотреть, как на большой дороге какой-то злодей меня ограбил, и что со мною сделал? Камень и тот должен был бы надо мною сжалиться, извольте видеть, платье все в клочья изорвано, тело и исцарапано, и весь достаточек мой». «Вместе с кошельком у меня вот та в кошельке, это все червонцы. Один другого лучше. Ради бога, прикажите злодея в тюрьму засадить!» Судья спросил. «Да кто же это был? Солдат, что ли, что тебя так саблей отделал?» «Ни-ни», — сказал еврей. «Шпаги обнаженной при нем не было. Только ружье за спиной до да скрипка под бородою. Этого злодея немудрено узнать». Выслал судья свою команду и его посланные... «Легко отыскали парня, который преспокойно шел своей дорогой. Да у него же и кошель с золотом нашли. Призванный в суд, он сказал, я к еврею не прикасался и денег у него не брал. Он сам по доброй воле мне деньги предложил, лишь бы только я перестал играть на скрипке, потому что он не мог выносить моей музыки. Никогда! Как можно?» – закричал еврей. «Все-то он лжет, как мух ловит». Но судья и без того парню не поверил и сказал – Плохое ты нашел себе оправдание. Не может быть, чтобы еврей по доброй воле тебе деньги дал и присудил добродушного парня за грабеж на большой дороге к повешению. Когда его повели на казнь, еврей не вытерпел, закричал ему. «А, живодер! А, собачий музыкант! Теперь, небось, получишь заслуженную награду!» А парень преспокойно поднялся с палачом по лестнице к виселице и, обернувшись на последние ступеньки, ее сказал судье. «Дозвольте мне обратиться к вам перед смертью с некоторую просьбою». «Ладно», — сказал судья, — «дозволяю». «Не проси только о помиловании». «Нет, прошу не о помиловании», — отвечал парень, «а о том, чтобы мне напоследок дозволено было еще раз сыграть на моей скрипке». Еврей закричал благим матом. «Ради бога!» «Не дозволяйте ему», — но судья сказал. «Почему бы мне ему этого не дозволить? Пусть потешится перед смертью». а затем в петлю, но он и не мог отказать ему, вследствие особого дара, который был дан парню человечкам. Еврей же стал кричать: Ай-вей, айвей! Вяжите, вяжите меня покрепче! Тогда добродушный парень снял свою скрипку с шеи, настроил ее и чуть только первый раз провел по ней, все стали шаркать ногами и раскачиваться. И судья, и писцы его, и судейские. И даже веревка выпала из рук того, кто собирался скрутить еврея. При втором ударе смычка все подняли ноги, а палач выпустил добродушного парня из рук и приготовился к пляске. При третьем ударе все подпрыгнули на месте и принялись танцевать. И судья с евреем впереди всех, и выплясывали лучше всех. Вскоре и все кругом заплясало, все, что сбежалось на базарную площадь из любопытства. Старые малые толстяки и худощавые, даже собаки и те стали на задние лапы и стали прыгать вместе со всеми. И чем долее играл он, тем выше прыгали плясуны, так что даже головами стали друг с другом стукаться, и напоследок все подняли жалобный вой. Наконец судья, совсем выбившись из сил, закричал парню, «Дарю тебе жизнь, только перестань же играть!» Добродушный парень внял его голосу, отложил скрипку в сторону, опять повесил ее себе на шею и сошел с лестницы. Тогда подошел он к еврею, который лежал в растяжку на земле, не будучи в силах перевести дыхание, и сказал ему, негодяй, «Теперь сознайся, откуда у тебя деньги». «Не то сниму скрипку и опять стану на ней играть». «Украл я, украл деньги!» — закричал еврей в отчаянии. «А ты честно их заработал!» Услышав это, судья приказал вести еврея на виселицу и повесить, как вора.